Глава вторая. Ночная жила не смело тянулась ко мне. Чернильная тьма переливалась, стремясь прикоснуться к единственному, кто мог ее почувствовать. Улыбнулась и протянула руку, позволяя магии ластиться к ней, как к маленькому зверьку. Почти домашняя, почти нежная, немного прохладная, но от этого только еще более приятная. Жила обвела мою руку, стремясь проникнуть под кожу. Странно. Не припомню я, чтобы раньше ночная тьма так действовала. Но к кому ей еще прийти, если все, кто нас окружают, или обычные люди, или светлые маги? Не бойся. Я смотрела, как тьма оседает на коже рисунком, который что-то мне напоминал. Где я могла видеть похожее? Не все ли равно? Я упала на спину, утопая среди душистых трав. В ночном небе мерцали звезды, словно рисуя музыку неизвестных миров. Чужие созвездия, которые я никак не могла запомнить. Нет, я знала, как называется каждая из них. Помнила это с детства. Эмилия помнила. Да и Лия, было кое-что известно. Я горько вздохнула, закрывая глаза. Сходить с ума не страшно. Осознавать это намного страшнее. Мои чувства врали, говоря, что я в безопасности. Ночные жилы струились вокруг, сплетаясь в сети, заполняя собой все окружающее пространство. Да, рядом с ними мне ничто не угрожает, они защитят мне не придется даже просить об этом для них я не враг, а тот кто сплетет новый узор и подарит жизнь. страна осознавать себя темным магом, не являясь им почему почему я получила этот дар? мои родители светлые, мой брат светлый, моя родина светлые территории, но во мне лишь половина света ночная жила вдруг начала отступать ей хорошо Она не испытывает страха. Живет по одним ей ведомым правилам. Знать бы, что в них такого. Словно вода скользила по моей руке, исчезая, унося горести. Но лишь те, что сильнее всего, тревожили душу. Жила помогла мне, как могла. Я снова открыла глаза. По фиалковому небу пролетела звезда, теряющая свои последние секунды жизни. Эмми бы загадала желание, но я не знала, чего могу пожелать. Мира? Да, я мечтаю о нем, но его не будет, пока мы не покончим с тем, кто был олицетворением зла. А желание Ли слишком несбыточное, чтобы даже произносить его вслух. Рядом раздался тихий шорох, но я не обратила внимания. Со мной всегда кто-то был, будущую королеву никогда не оставляли одну. Почему не спишь? Тихо спросил Сарим. Не спится, ответила почти не разжимая губ. Хорошо, что пришел он. Мы похожи. Он сможет понять, что меня гложет. Уже понял. Я помню, что ты говорила там, про Аризею. Сарим лег рядом. И спасибо, что никому не рассказала. Это твоя тайна. Я снова закрыла глаза. А я не расскажу никому про твою. Неожиданно сказал он. Я перестала дышать, не понимая, чем выдала себя. Или он говорил о чем-то другом? Не знаю, о чем ты. Знаешь. Я рассказал о ней, чтобы тебе было спокойно. Что произошло с тобой? Кто он? Сарим приподнялся, встав на локте, чтобы видеть мое лицо в свете, которое испускали ночные цветы. — Враг, — ответила я. — А Резея мне теперь тоже враг, — хмыкнул он. — Она враг, потому что так решил ты сам, — возразила ему. — Та, что предала любовь, не заслуживает другого имени. У меня все иначе. Он просто враг потому что стоит с другой стороны, это не причина. Сейчас это достаточно веская причина. Я села. Успокоившиеся на время чувства вновь начали давать о себе знать. Не думай, что все просто. Завтра, может быть, послезавтра, здесь будет Фланий. И тогда... Тебе не обязательно становиться его женой. Рассудительно заметил Сарим. Я бы согласилась с ним, но вряд ли мое мнение что-либо значило. Все было решено. Даже мама не смогла противостоять выбору отца. Мама. Я хотела поговорить с ней еще раз. Пусть она и не жива, но ее душа где-то рядом. Может ли она дать мне совет? Уверена, что да. Я хочу спать. Поднимаясь, сказала я Сариму. Скоро рассвет, напомнил он. Я улыбнулась. Решение, глупое, безрассудное, пришло вовремя. Знаю. Скажи, чтобы меня не будили рано. Хорошо. Сарим лег, повторяя мою недавнюю позу. А меня ждало путешествие в мир снов. И если повезет, я снова увижу маму и смогу с ней поговорить. Спеша, но стараясь быть как можно незаметнее, я дошла до дома. Открыла дверь, стараясь не потревожить спящих. И лишь войдя, вспомнила, что сегодня ночую одна. Женщины помогали с ранеными в деревне к северу отсюда. Как же хорошо побыть хоть недолго одной. Улыбнулась, подумав, что никто бы не поверил. Расскажи, что будущая королева Прайма делит кровь с простыми сельчанками. Но война... Война вынуждает и не на такое. Скинула сапоги и, не раздеваясь, рухнула на кровать. — Почему мы не можем это сделать? Она отступила на шаг, оказавшись почти у самого края, бесконечной пропасти, за которой начиналось синее-синее море, сливавшееся с небом. Край надежд, разбивающихся о смертоносные скалы действительности. Зачем? Ты несчастна? Он был встревожен. И дело было не только в том, что его любимая могла быть расстроена. Нет, он знал, что ее гнетет, и это знание выжигало раны на его сердце. И ничего не поделать. Самая страшная правда, которую не рассказать, скрываемая от целого мира. Тёмная сущность, та самая, что пыталась поглотить его до встречи с ней, вновь подняла голову. Она хотела жестокости и всячески старалась разрушить с таким трудом удерживаемый мир внутри него. А еще она подталкивала признаться во всем, и иногда ему казалось, что так было бы лучше. Но один взгляд на ту, что стало его спасением, менял принятое решение. Его слова сломают ее, и свет померкнет. Этого нельзя допустить. — Ты же знаешь, я просто хочу. — Еще рано. Он подтянул свое рыжеволосую счастье поближе, опасаясь, что она может упасть. Нет, ей ничего не грозило. Но так ему было спокойнее. Ты все время это говоришь. Рано. Но время идет. Мы стареем, — усмехнулся он. Она раздосадованно ударила его кулачком. Как всегда, все обернулось шуткой. — Тогда не трогай больше моих созданий. Торгуешься — Торгуешься? Он развернул ее лицо к себе наклоняясь к манящим полураскрытым розовым губам, и не думала. Он выиграл немного времени, но рано или поздно она снова поднимет эту тему, и в следующий раз ему уже не отвертеться.